Зима тогда, помнится, стояла очень холодная, ветреная, почти бесснежная и, на удивление, спокойная. В столице воцарилась такая тишь да гладь, наверное, люди дядюшки ее больше не мутили, что я даже бал дал против своих правил. Приезжала Розамунда, испортила мне все хорошее расположение духа, обозвала грязным выродком,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 «Вероятно, некоторые мои вельможи рассудили так. Если выбирать между добрым Робином и мной, то я оказываюсь меньшим из двух зол». Шайка Робина начала устраивать безобразие на дорогах междугорья Горья и еще зимой. Но в марте он перешел все границы, напал на обоз, который вез в столицу подойти из северной провинции. «Это уже показалось мне серьезным. Какой-то скот запускает лапу в мою казну!»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 Неделя не прошло, как мне сообщили обнадеживающие новости. Добрый Робин убил бригадира жандармов. Отряд понес изрядные потери, а трупы бандиты сожгли, вероятно, опасаясь, что я их подниму. Вдобавок, тупое мужичье, которому он швырял краденые деньги и пачкал мозги, ввязалось в заварушку. Холопы сожгли конюшню местного барона и разграбили его амбары. уже ни на что не похоже». Я собрал чрезвычайный совет. Премьеры казначей были в ярости, владельцы северных земель в ужасе. Никто не сказал ничего дельного, только разорялись на тему «повесить, остричь башку». Я понял, что мне опять придется заниматься грязной работой самому. Я приказал привести в боевую готовность гарнизон крепости в северных чащах и прислал на помощь к ним два кирасирских полка с восточной границы. От сердца оторвал, но беспорядки там начались не на шутку. Хотелось покончить с этим скорее. Месяц я получал депеши с севера, полные таких новостей, что в конце концов у меня начал болеть живот при виде очередной бумаги. К середине апреля узнал, добрый Робин с бандой, уже превосходящий числом личный состав несчастного потрепанного гарнизона, направляется по Большому Северному тракту в столицу.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 Он на своих взглядах вопил направо и налево. Итак, милый мальчик счел, что его бедную родину оскорбляет сам факт некроманта на троне. «Я уже запятнал себя всеми мыслимыми злодеяниями и переполнил чашу терпения людей на земле и Бога на небе». «Я должен отречься от короны или меня не зложит совет?» А потом меня надлежит сжечь в корзине с черными кошками, как любого некроманта. Мое отродье стоит сжечь вместе со мной, но всякий случай. Розамунду отправить в монастырь, а его банда тем временем освободит принца Марка, который и взойдет на престол под восторженный рев мужичья и прочих подонков, которых Робин называл «честными сынами Междугорья».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 Шеф жандармов предоставил в мое распоряжение эти ценные сведения в апрельское новолуние. Луна еще не успела стаять и на восьмушку, когда я в сопровождении четверых мертвецов нанес визит в Восточные горы, где находилась крепость Каменный Клинок. С проверкой. Политическое положение так сказывалось, что меня волновала судьба моих опальных родственников. Каменная кладка показалась мне не очень прочной. а окошечко для еды выглядело широковатым. Но им хватило. Принц Марк пристал ко мне через это окошечко с просьбами о смягчении режима, и даже Вениамин вякнул через плечо своего батюшки, что он осознал и раскаивается. «Только у меня чего-то появилось ощущение, что до них дошли слухи о добром Робине. Может, стража треплется?» и Я немного послушал их скулёж, покивал, обещал подумать над их предложением и уехал. Гонец из каменного клинка догнал меня уже в предгорьях. Передал письмо коменданта крепости о том, что мой несчастный дядюшка скончался таинственно и скоропостижно сразу после моего отъезда, а мой двоюродный братец при смерти. И что гарнизон тут ни при чём, а виноват, видимо, нынешний сырой холод. Холодная выдалась весна.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 мертвого кандидата в короли. И ничего не изменилось, несмотря на то, что у банды больше не было святой цели. Добрый Робин грабил моих вассалов и жег их дома. Уже потому, что они запятнали себя присягой грязному чудовищу и благоденствуют, пока страдает народ. А народ страдал, будьте спокойны. Те самые не заставили себя долго ждать и уговаривать включившись в игру. Из-за сильных зимних морозов и редких снегопадов у мужиков вымерзли озимые, а весна действительно шла поздняя, дождливая, с неожиданными заморозками. В начале мая земля лежала черная, как обугленная. Неожиданные похолодания сожгли вишневый цвет. А прошлогодним урожая все забыли, и мужики болтали, что это божья кара за то, что господа продались некроманту.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 Девку, видите ли, ее бедное семейство, выдавало замуж против ее воли. Или ради денег, я не знаю. Но как бы там ни было, девка увязалась за бандитами. Робин называл ее своей королевой и болтал, что покажет выродку королю и всей стране пример истинной любви, которую давно променяли на придворный разврат. И так это все тянулось и тянулось, лишая меня не только покоя,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 «Сами изволите видеть, весь ваш двор только думает, как бы вас выпроводить, государь, да самим тут власть пожить!» И тут робко подал голос нарцисс. «А может, с добрым Робином поговорить? А, государь, может, его кто-то обманул насчет вас, и он теперь и сам не понимает, что делает? Давайте я поеду, объясню ему!» Его я поцеловал в висок и сказал. — Снова выпарю, если будешь настаивать. А что касается столицы, как-нибудь проветрится. Я уже уезжал и, возвращаясь, заставал ее на месте. Так что решение принято. Оскар хмурился, морщился, но все-таки высказался. — Мой дорогой государь, простите мне мою бесприметную дерзость, но я не могу отпустить вас в обществе одних только дураков и трупов. Без серьезной поддержки. «Я прошу вас, ваше прекрасное величество, взять с собой пусть четверых моих младших. Гробы, в конце концов, можно вести в закрытой карете». Я поразился. «Князь!» — говорю. «Дружище, это же так рискованно и неудобно. И кто ж согласится? Я не хочу, чтобы вы им приказывали идти на такое опасное дело». Оскар поклонился.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 и полезного — Так вот, — сказал вампир, — к вашим услугам Грегор, Агнеса, Клод и Плутон, моя личная свита. За силу и верность каждого из них я ручаюсь. Сожгите меня, а пепел развейте, если кто-нибудь окажется ненадежным. Я кивнул, и четверка добровольцев вышла из зеркала. — Такие великолепные вампиры, такая утонченная грация! — И такая редкая внешняя прелесть, что даже нарцисс не шарахнулся. Отвесили церемониальные поклоны и облобзали мои руки, вливая силу. Я оценил. Они стоили... немало стоили. Я был по-настоящему тронут. Меня восхитила их отвага, которую так недоставало живым. Я сказал. «Милые дети сумерек, предупреждаю, это опасно».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 От людей я ничего подобного никогда не слышал. Столицу мы покинули без всякой помпы. Правда, двор нежно улыбался и махал руками. Вероятно, мои дорогие придворные воображали, что прощаются со мной навсегда. Подозреваю, самые ушлые отправили гонцов к Розамунде с выражениями совершеннейшего почтения и преданности. Меня сопровождал отряд живых драгун, и гвардейский отряд мертвецов на мертвых конях. Погода стояла очень холодная. Сек дождь и дул пронзительный ветер. И для моей гвардии это отлично подходило. Правда, даже неутомимые кони-трупы вязли в грязи по бабке, а живые лошади просто выбивались из сил. Поход обещал оказаться весьма непростым, но я твердо решил прекратить весь этот дурной балаган. Даже если прольется кровь. Моих неумерших друзей везли в четырех крытых каретах, и каждую конвоировали мертвые всадники. Я побоялся размещать всех вампиров в одной повозке. Кони ведь действительно могли понести и все такое. Я не хотел из-за какой-нибудь непредвиденной несчастной случайности потерять четверых вампиров разом. Я рассчитал все, что можно, и почти все предвидел. Кроме одного, и нет мне прощения. Я взял с собой Нарцисса. Я — болван, тиран, эгоист. Я не могу думать ни о ком, кроме себя. К сожалению, с этим приходится согласиться. Ведь я мог настоять на своем и заставить-таки Нарцисса остаться в столице. Там ему угрожало гораздо меньше опасностей. Он, конечно, хныкал, конючил, просился. Ну и что с того? не ответь Я же привык видеть его рядом с собой. Я привык, что он всегда рядом. Протяни руку. Мой теплый щенок. Мой цветочек. Я убеждал себя, что на войне как на войне, и что меня тоже могут убить. Так что глупо терять время, которое мы можем провести вместе. — Я тварь. В этом мои враги, к сожалению, правы. Но что теперь уже об этом? Мертвецы могли идти день и ночь. но живым требовался отдых. По ночам вампиры исчезали, обернувшись недопырями и лесовыми. Убивали, собирали для меня силу, но и разведывали положение. Мои люди спали в придорожных деревнях. В деревенской корчме на окраине дикого леса я провел с нарциссом последнюю ночь. Помню, было ужасно холодно. В щели дула свет лампадки перед образом божьим колебался. Маленькие кузнецы тоненько ковали между бревнами. И его фарфоровое лицо в неровном свете. Его переменчивые глаза, очи самого сумрака, боже правой, его горячие руки. Но какая разница, что он говорил. На следующий день мы выехали в дикие леса. Я еще никогда тут не бывал. Северный тракт шел между двумя сплошными стенами деревьев. Все уже, помнится, зеленело. такой несмелой, стеклянной какой-то, терпкой молодой зеленью, вымершие места чернели, как проплешины. В этих прахах-возьми лесах могли легко скрываться целые армии, и демона лысого их тут найдешь. Но я надеялся на вампиров. Мы проезжали лесные деревни, нищие, и избы с заплатанными крышами. Мужицкие коровы и козы выискивали первую траву, а в грязи копались тощие куры. Люди разбегались от нас с воплями, будто это мы грабители и убийцы. Все шло, как всегда. Когда начало темнеть, мы остановились в одной такой деревушке. Ее жители нам совсем не обрадовались, но все-таки не посмели спорить. Мертвецы встали дозором, живые устроились на ночлег. Нарцисс болтал с каким-то мужланом. когда я пошел отпустить вампиров. Я сказал ему, «Поторопись, ночи холодны». «Я все объясню и приду, государь», ответил мой золотой цветок. «Последнее, что я от него услышал». Я не спешил, я переговорил с вампирами, потом мы с Агнесой штопали бок моего коня, который протерся от пришпоривания, и из прорехи сыпались опилки. Потом Клод и Плутон дали мне силы и улетели. Чуть позже улетели Грегор с Агнесой. Что нарцисс уже ждет меня в избе. Не было его там. Я вышел во двор и позвал. Нарцисс не отозвался. Я начал сердиться. Фигуры мертвецов маячили в темноте, как столбы. Мне в голову не могло прийти, что мой дурачок выйдет за пределы караула. Я сходил в конюшню, потом насиновал. Мало ли какая у нарцисса эксцентричная затея. Через десять минут я начал волноваться. Его не было. Я совершил катастрофическую ошибку, приказав мертвецам следить за всеми визитерами снаружи. Нарцисс спокойно вышел изнутри. Мертвецы не отреагировали на него. Для них он был частью меня. Он мог ходить, где хотел. В свое время я собирался приставить к нему пару трупов в качестве личной охраны. Но нарцисс боялся их до невозможности, потому умолил меня этого не делать. Теперь я... Горько пожалел, что его послушался. Я понял, что во дворе его нет, и в этой поганой деревне тоже нет. Только через полчаса начался дождь. Вечер свернулся в ночь, и стало гораздо темнее, чем обычно бывает в городе. Я не знал, куда теперь бежать. Я поднял по тревоге людей, и пока они обшаривали деревню, позвал вампиров. Неумершие, конечно, бросили все свои ночные дела, но улетели далеко. А зеркало в этой нищей деревне никто не нашел бы и днем с фонарем. Вампиры прибыли уже в третьем часу, когда дождь хлестал так, что факелы гасли. Я развешивал по крышам блуждающие огни. Мне стоило огромного труда не сорваться в истерику. Я видел, как вампирам тяжело лететь. Дождь лил, как из ведра, и их крылья отяжелели от влаги. Они опустились на землю рядом со мной с явным облегчением. стряхивая воду с промокших плащей. Клод, старший в группе, спросил. — Что случилось, государь? Мы не успели поохотиться. Вы позвали нас с линии крови. Я знаю, говорю, знаю, мои хорошие, но не мог по-другому. Ребята, найдите нарцисса. Я, наверное, не просил и не приказывал, взмолился. Они сильно встревожились. Агнеса сказала. — У него... Мало сил, и он не звал смерть. А Клод опустил глаза и буркнул, если так можно было сказать про вампирское мурлыканье. — Ладно, Несси, ты все знаешь. И я впервые в жизни нажал на вампиров. — Что это значит, Агнеса? И почему я этого не знаю? Они замялись и переглянулись, а Клод еле выговорил. — Нарцисс принадлежал предопределенности, ваше величество. — И вам это известно не хуже, чем не умершим Почему принадлежал? — говорю. — Он мертв? — Мы пока не можем понять, — сказал Грегор. — Как-то, по-моему, слишком поспешно. — Дождь. Никаких следов не найдешь. Пахнет только водой. Но Клод его перебил. — Он мертв, — сказал и преклонил колено. — Мертв или умирает? «И все понимают, и вы тоже, государь!» «И Несси не смогла бы его выпить, даже если бы он очень просил!» «Не стоит пытаться лгать себе! Он... Сами знаете, чей ваше величество!» «Правда! Все понимают! И я тоже!» Я вспомнил, как еще в медвежьем лагу прошлой осенью разглядывал клеймо Рока у него на лице. Внутри будто струна лопнула. Конец. И дар полыхнул таким ослепительным и все сжигающим пламенем, что вампиры ко мне бессознательно потянулись. А я вытащил из ножен кинжал, стянул с рук перчатки, спорол оба запястья, но, не ощутив боли, протянул руки вперед. — Я вам охоту сорвал, — говорю. — Пейте на войне. как на войне. Я знаю, что они тогда выпили дара больше, чем крови. Мне понадобились сутки. Только сутки. Я ничего не чувствовал, кроме огня своего дара, который сжёг меня изнутри, и спокойной злобы. Я всё обдумал, составил план и методично действовал по этому плану, будто сам был мертвецом, поднятым теми самыми. Я не спал... и не мог ничего есть, как вставший мертвец. Живые люди шарахались, если я подходил слишком тихо. Но все шло правильно. Следующей ночью мы вошли в грязный городишко, где банда доброго Робина остановилась лагерем. Погода, помню, задалась самая вампирская. Дождь перестал, было сыро и очень ветрено. И ледяной мокрый ветер нес облака перед ущербной зеленой луной. Для мертвых такая погода приятнее, чем для живых. И я не взял живых, оставив их в резерве. В предместьях ждать сигнала или вестника. А потом воззвал к тем самым силам, прося себе на эту ночь взора неумершего. Меня услышали, и мир вокруг будто высветился изнутри. Я теперь видел, как вампиры. А значит, видел лучше кошки или филина. Что показалось мне полезным для ночного боя. Мои мёртвые бойцы двигались тише и быстрее, чем живые. Прав поэт, сказавший, мёртвые ездят быстро. Вампиры в виде седых недопырей летели рядом с моим вороным. Город казался вымершим, почти весь он лежал в сырой темноте. Грязные узкие улочки пахли падалью, дождём и помоями. Все ставни его жители заперли. Все ворота заперли, и только вдалеке взбрёхивали уцелевшие собаки. Потом они завыли. Город казался вымершим. Но вампиры чуяли здесь доброго Робина, и вскоре мы его отыскали. Банда гуляла в большом трактире на площади у ратуши. Трактир ярко освещался изнутри. Оттуда вопили пьяные бандиты и визжали их девки. На улице вокруг горели костры. разожжённые караульдами банды. Упомянутые караульные выглядели менее пьяно, чем мне хотелось бы, но тоже играли в кости и тискали девок, вместо того, чтобы следить за ночью. Мне померещился труп, привязанный к столбу посреди площади, но я заставил себя думать о живых врагах. И дал мертвецам мысленный приказ. Через миг на площади началась драка. Послышались первые вопли, и я услышал в голосах бандитов именно то, что хотел услышать. Панику. Нерассуждающий ужас. Я выжидал несколько минут. Некоторые бандиты из тех, кто пьянствовал в трактире, выскочили на шум и были убиты, едва переступив порог. Кто-то пытался стрелять из лука в темноту, но живые на площади освещались кострами и факелами. Как лучшие мишени. А не умершие я, стоявшие в темноте, Вероятно, казались им кусками мрака, Просто тенями и теней в ночи. Никакая хваленая меткость Не поможет человеку разглядеть врага в кромешной тьме. Зато тьма немало не мешала мне, Даже помогала. Я пил ее, дышал ею, Она наполнялась смертями, И я содрал с рук повязки, снова вскрыл едва закрывшиеся порезы и запел. Дар залил площадь кипящей волной. Мертвецы из моей гвардии превратились в неуязвимых и неутомимых чудовищ. А только что убитые, еще не остывшие бандиты, вставали, едва успев упасть, чтобы присоединиться к моим слугам. Уцелевшие визжали от ужаса. Еще через несколько минут они побежали в рассыпную, но площадь была окружена моей гвардией. Вампиры не выдержали натиска дара и запаха свежей крови и ввязались в схватку, убивая вне сумеречного кодекса, направо и налево, как живые солдаты. Но с упоением вряд ли доступным смертным. Только Агнеса оставалась рядом со мной, как боец телохранитель со своей обычной нежной улыбкой, выманивая из воздуха стрелы и останавливая ножи. Я думал, эта битва никогда не кончится. Больше того, я хотел, чтобы она не кончалась. Бушующее пламя Дара растапливало холод внутри меня. Я просто боялся того, что со мной сделается, когда жар сякнет Но все кончается. Через три четверти часа стало тихо. Только выли собаки. Вампиры скользнули ко мне, как три луча мерцающего света. Их руки, лица, очи светились смертями, и человеческая кровь выглядела на их лунной сияющей коже черными кляксами. государь может взглянуть на доброго Робина», — сказал Клод. — Повинуясь вашему приказу, мы сохранили жизнь ему, его девице и монаху. Они связаны и обезоружены там, в трактире. Их стерегут мертвецы. Пойдемте. Дар во мне спался. Ушел, как уходит вода после половодья. Стало холодно. Я отстранил Клода и пошел на площадь. Кровь, смешанная с грязью, хлюпала под ногами. И ни один труп не валялся в этой грязи. Мертвецы в керасах гвардейцев, зелёных кафтанах бандитов и мужских лохмотьях замерли, под моим взглядом, по стойке смирно. Я подошёл к столбу костра, чтобы разрезать верёвки. Своим ножом, измазанным в крови со следами дара. Почти бездумно. Начав обдумывать, я не смог бы вернуть нужное для работы спокойствие. Я их разрезал, и труп... Завалился на мои руки. Его кукольного личика никто не узнал бы. От него мало что осталось. Бандиты выжгли ему глаза, а ножевых ран на ногом теле было многовато для чистой смерти. На столбе осталась приколоченная толстым гвоздем дощечка, на которой крупно, кривые, с дикой орфографией бандиты намазали красной масляной краской «Некромант, оживи свою шлюху!» Я пригладил его опаленные волосы, завернул труп в плащ и отнес к лошадям. С ним осталась Агнеса. Трое ее товарищей проводили меня в трактир. Я был совершенно пуст, и пустоту постепенно заполняла спокойная, рассудочная злоба. В трактире еще горели масляные лампы, и было очень светло. «Дар, вероятно, несмотря на стены, влился и в трактир». потому что все бывшие сторонники Робина Доброго с дырами в телах, с разрубленными головами, один даже с ножом, торчащим в глазнице, стояли вокруг троих живых, как мой караул. Среди мёртвых мужчин попадались мёртвые девки, полуголые и отвратительные. Может, трактирную прислугу тоже перебили? Не знаю. Я подошёл посмотреть на Робина. то Он симпатично выглядел. Темноволосый парень с открытым лицом, с аккуратной бородкой, статный. Его одежда покрылась кровавыми пятнами, но это, по-моему, в основном была гнилая кровь мертвецов. Смертный, как смертный, не любовью. Такой же жестокий, как все. Робин держался хорошо. Остальные не равнялись с атаманом по силе духа. Девка еле стояла на ногах, позеленев с лица. А монах закатил глаза и дёргался. Наверное, уже окончательно сойдя с ума. Лица девки я не помню, хоть тресни я его не видел. Я видел у нее на шее жемчужное ожерелье нарцисса. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы дар снова согрел мою кровь, и у меня даже потеплели заледеневшие пальцы. Наверное, я с минуту простоял молча, потому что заговорил Робин. — Я тебя не боюсь, не надейся, — сказал он. — А я тебя не пугаю, — сказал я в ответ. И здорово удивился звуку собственного голоса. — Ты ошибся, Робин. — Видит Бог, — усмехнулся он. — Ошибся. Недооценил силу ада. — Да я не об этом говорю. Просто оживляет лишь Господь, а я только поднимаю трупы. Понимаешь разницу? Тебе не стоило становиться моим личным врагом. Как преступник ты мог бы вполне рассчитывать на виселицу для себя и монашескую келью для своей подружки. А ведь хорошо. Он на меня взглянул с насмешливым удивлением. «Хорошо!» — говорит. «Хорошо! Ну, спасибо за такое хорошо! Интересно, а что, по мнению некроманта, плохо?» «Смотри», — говорю. «Монаха я убил, остановив даром его сердце». К умалишенным можно быть милосердным. А в девку стал вливать смерть по капле. Не торопясь и наблюдая, не в силах больше справляться с горем и яростью. Когда она завизжала, Робин начал рваться из рук мертвецов. С удивительной для живого силой. Он чуть веревки не порвал, добрый рыцарь. И уже не усмехался иронически, а вопил, как прирезанный. «Прекрати! Ты не человек, ты демон! У тебя нет сердца! Ты сам мёртвый!» «Да, — говорю, — у меня нет сердца. Ты его разбил, добрый Робин. Красиво сказано. Тебе понравилось?» Когда у неё изо рта хлынула кровь, он начал умолять. А когда у неё вскипели и вытягли глаза, заткнулся. Я чувствовал его ненависть, как дым, наполнявший комнату, и думал. значит «Тебе это не нравится?» «Надо же! А чего же ты ждал?» Она организировала минут пять, никак не меньше. И Робин плакал, глядя на нее, а я думал о слезах, не пролитых над телом нарцисса. И не дернулся облегчить положение обоим этим любовничкам. Потом она перестала дергаться, и я снял с нее ожерелье. А добрый Робин смотрел на меня мокрыми, расширившимися глазами. я тоже не мог прийти на помощь», — говорю. «И мне тоже хотелось, Робин. Так что ты ошибся». Он изобразил ухмылку. Наверное, хотел ухмыльнуться презрительно, но вышло горько. «Собираешься казнить меня в столице?» — говорит. «На площади! Поизощрённее! Чтобы все видели, как ты страшен, а я жалок, да?» «Нет», — говорю. «Убью сейчас. Быстро». И без затей. Кажется, он удивился. — Почему? — Счет закрыт, — сказал я и воткнул клинок дара ему в ухо. Он так и повалился на пол с удивленным лицом. А я вышел строить войска. Меня трясло от холода. Отомстив доброму Робину и закончив эту дурацкую войну, я так успокоился, что сам себе удивился. Даже когда хоронил нарцисса, я только мёрз и очень хотел скорее вернуться в столицу. Я вдруг начал отчаянно тосковать по дому. Бунт догорел без следа. На всякий непредвиденный случай я оставил на севере свои живые войска, а в столицу привёл лишь мертвецов, свою гвардию и остатки банды Робина, тех, у кого были целые руки-ноги и сравнительно неизуродованное лицо. Кажется, сам Робин тоже попал в число трупов почищен но... <смех> Точно не помню. Вампиры мне очень помогли и уцелели. Я оставил этот способ их путешествий, как туз в своем рукаве, на будущее. Пока возвращались, я рвался в свой дворец всей душой. А когда, наконец, увидел... Вдруг навалился какой-то цепенящий ужас, от которого даже дышать было трудно. Я понял его причину... когда вошел в собственные покои.